Ленин с нами. Бывают события, Случатся раз, Из сердца высекут фразу, И годы не выдумать лучших фраз, Чем сказанное сразу. Таков и в Питер ленинский въезд На башне броневика. С тех пор слова и восторг мой не ест, Ни день, ни год, ни века. Все так же вскипают от этой даты Души фабрики хат. И я привожу вам просто цитаты Из сердца и из стиха. Февральское пламя померкло быстро, В речах утопили радость февральскую. Десять министров-капиталистов Уже на буржуев Смотрят с ласкою. Купался Керенский в своей победе, Задав революции Адвокатский тон. Но вот пошло по заводу. Едет, едет. Кто едет? Он. И в город, уже Заплывающий салом, Вдруг оттуда, из-за Невы, С финляндского вокзала По Выборгской Загрохотал броневик. Была Простая машина эта, как многие, шла над Невою, прошла, а нынче по целому свету дыхание ее броневое. И снова ветер, свежий и крепкий, валы революции поднял в пене. Литейные залили блузы и кепки. Ленин с нами, да здравствует Ленин! И с этих дней везде и во всем имя Ленина с нами. Мы будем нести, несли и несем его, Ильичева, знамя. Товарищи! И над головою первых сотен вперед ведущую руку выставил. Сбросим с дечества обветшавшее лохмотья. Долой власть соглашателей и капиталистов. Тогда рабочий, впервые спрошенный, еще не стройно отвечал «Готов!», а сегодня буржуй распластан сброшенный и нашей власти десять годов. Мы — голос воли низа, рабочего низа всего света, да здравствует партия, строящая коммунизм, да здравствует восстание за власть советов. Слова эти слушали пушки мордастые, Ищерился белый штыками блестя. А нынче советы и партия здравствуют В союзе сотни миллионов крестьян. Впервые перед толпой обалделой Здесь же перед тобою близ Встало, как простое делаемое дело, Недосягаемое слово «социализм» а ныне в упряжку взяты частники копов стасортных сетевьем. Показываем ежедневно в новом участке социализм живьем. Здесь же из-за заводов гудящих, сияя горизонтом во весь свод, стала завтрашняя коммуна трудящихся без буржуев, Без пролетариев, без рабов и господ. Комуна еще не дело дней, И мы еще в окружении врагов, Но мы прошли по дороге к ней Десять самых трудных шагов. 1927 год.